особенно тяжело было прощаться с моей старшей дочерью с Цейтул она к нам на праздники приходит вместе со своим мужем с мотлым камзолом сёстры как бросились друг дружке на шею так их еле разняли И только Я один взял себя в руки, держался твердо, как кремень, то есть, конечно, это только так говорится, внутри кипит, как в самоваре, но я, разумеется, и виду не подаю, у Теви не баба. Всю дорогу до Бойберека мы молчали, и только уже подъезжая к станции, я попросил ее в последний раз объяснить мне,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 Понимаете ли, это самое Годл, когда она была еще крошкой, дитя малое, на руках носила ее, на руках. Уж вы извините меня, что я так совсем по-бабье. Ну, если бы вы знали, что это за Годл, если бы вы знали, читали бы вы ее письма. Вот она у меня где». Глубоко-глубоко. Нет, не могу я всего этого выразить. Знаете что, пани Шалома-Лаехен, давайте поговорим о более веселых вещах. Что слышно насчет холеры в Одессе? 1904 год.